Хотел ли он кушать, это оставалось большим вопросом. Если медвежья морда была вся в крови, то этот кошачий или не успел ночью позабавиться с выпущенными неизвестными уродами-животинками, или же принял гигиенические процедуры и теперь выглядел чистеньким и опрятным. Но, несмотря на свою привлекательную и милую внешность, которой лучше любоваться на экране телевизора, но он сделал еще несколько шагов и оказался на расстоянии всего в 10-15 метров от наших героев. Все четверо забыли о происходящем вокруг и направили четыре пистолета в сторону животного. Не нужно быть великим зоологом для того, чтобы сообразить, что данное расстояние При желании лев преодолеет за секунду, после чего набросится на того, кто ближе. Единственным спасением может быть только возраст хищника. Все-таки для зверинцев не выбирают юнцов. Обычно это те, кто всю свою жизнь провел в каком-нибудь цирке, а затем уже стал стар для того, чтобы выходить на арену. Животные отправляют на пенсию. и оно продолжает свою жизнь в длительных поездках по России, зарабатывая собственным неповторимым обриком на кусок мяса. Зверь злобно зарычал и сделал шаг вперед. Леха плавно нажал на курок, щелчок, никакого выстрела. Он спохватился и с ужасом глядел на приближающуюся огромную кошку. Времени на то, чтобы разобраться с неисправностью, не осталось. Почему же не стреляют остальные? Простаков оглянулся и увидел, что никто не в состоянии нажать на курок. Стоят с открытыми ртами не наблюдают, как к ним приближается смерть. Не в силах ничего предпринять, Леха заорал. что было мочи простое, которое, разлетевшись по огромному ангару, заставило вздрогнуть застывших рядом с ним стрелков, и они, наконец, открыли огонь. Проблемы на самом деле были не с механизмами, а с человеческими мозгами. Ужас парализовал спасателей. И для того, чтобы опомниться, им необходим был такой толчок. В конечном счете Леха своим воплем его и обеспечил. Лев по инерции бежал на своих противников, но нашпигованный пулями упал, не долетев до ног Дитриха, всего один метр. И последнее расстояние он просто проскользил по полу. Мохнатая лапа коснулась ноги немца. и он, помочившись, сделал шаг назад. Простаков, передернув затворную раму и убрав дефектный патрон, подошел и произвел контрольный выстрел в голову. — Так лучше, — согласился комбат и огляделся. — Ну что, где мы будем искать двоих работяг и нашего Валетова? Обилие пустых клеток говорил о том, что приключений в ангаре Для четверых смельчаков заготовлено предостаточно. Они шли все дальше, и, наконец, шорох ног стал перемежаться с кудахтаньем и чириканьем. Пройдя еще несколько метров, Алексей увидел, как на огромном подоконнике расселась пара десятков экзотических птиц. Куры с петухами держались несколько обособленно от голубей. А пара огромных орлов сидела в непосредственной близости от возможной добычи, но не атаковала. Странно было наблюдать за этим птичником, сбившимся в одну единую стаю. Можно было даже предположить, что и клетки птиц находились одна рядом с другой, и все уже настолько привыкли к запаху соседей, что сейчас он особо-то и не раздражал. Казалось, животные не знали, как себя вести, будучи выпущенными, если не на свободу, то в более просторный вольер. Простаков неудачно ширкнул ногой, и вся умиротворенная картина развалилась. Чириканье, кудахтанье и покряхтыванье смешались в воздухе. Стая взорвалась. Птицы принялись летать, носиться по ангару, издавая недовольные вопли. Перестав пялиться на пернатых, Алексей увидел внизу мужика, повернувшегося лицом к стене и закрывшегося фуфайкой с головой. Но он был явно жив, его выдавала мелкая дрожь в теле, и вялое постукивание опал одной из ног. Вся его одежда была усыпана белым пометом, и он производил впечатление некого его существа, овладающего пятнистой краской. Контуры его тела казались размытыми, так как цвет засохших птичьих испражнений соответствовал молочному фону нескольких коробок стоящих рядом. Леха стал подходить ближе. Услышав шаги, Мужик обернулся, и его бледное лицо начало светиться от счастья. — А я думал, это пришли за мной, — шептал он, быстро поднимаясь. — Я думал, это гепард. Вы знаете, он такой шустрый. Я видел, как он ловил одну обезьянку. Это же ужас, вы не представляете. Он потом ее ел. Мужик сел на колени. и стал истерично смеяться, глядя, как к нему подходят остальные из вошедших в ангар четверки. Комбат подсел к часто моргающему и плачущему от счастья дядьке, и, поглядев в его серые перепуганные глаза, спросил о Валетове. — Его забрали. Тут же сообщил мужик. — Кто? — выкрикнул Леха. — Они. после чего дядька показал указательным пальцем наверх. Все подумали, что он просто рехнулся, и это означало, будто душа Фрола отправилась на небеса. Рычание и виск прервали разговор. Все прислушались, пытаясь определить направление. «Вэа!» — там перевел комбат показывая в ту же сторону, что и тот Мартин,